и его миссия. В повествовании об исходе израильских племен из Египта ведущая роль отводится Моисею, особое призвание которого подчеркивается в рассказе о его рождении. Фараон приказал бросать в реку всех еврейских младенцев мужского пола, но мать Моисея скрывала его три месяца а потом сплела корзину из тростника и оставила младенца в этой корзине на берегу реки, приказав старшей дочери следить за братом. Дочь фараона нашла младенца, пожалела его и взяла во дворец. И пока младенец подрастал, кормилицей была его мать, которую фараоновой дочери предложила сестра Моисея. Когда Моисей вырос он увидел, что его народ страдает под пятой египтян. Убив одного из надсмотрщиков, египтян, Моисей был вынужден бежать из Египта. Он отправился на Синайский полуостров, в землю Медиамскую, и поступил на службу к вождю племени Иофору, одну из дочерей которого Сепфору взял в жены. Однажды Когда Моисей пас стада своего тестя Иофора у горы Хорив, горы часто фигурируют в сказаниях Древнего Востока и в Библии, как место жительства богов или же места, куда боги сходят с небес, чтобы встретиться с людьми, ему в горящем, но не изгорающем терновом кусте явился бог и сказал, что он знает о страданиях сынов Израиля, и спустился на землю, чтобы с помощью Моисея освободить свой народ от египетского рабства и вывести его в страну широкую и пространную, где текут молоко и мед. Моисей поинтересовался, от имени какого бога он должен обратиться к освобождаемому народу. И бог открыл ему свое имя. Я есть мисущий Яхве. Бог Авраама, Исаака и Якова. Этот эпизод призван связать культовые традиции двух ветвей Израильского племенного союза, племен, прибывших в Ханаан с востока и с юга. Божеством восточных племен было общесемитское верховное божество Элохим. Бог правоцев, который, собственно, тождествен Богу восточных племен Яхве, известному ранее под другими именами, например, Эль-Шаддай. Настоящее свое имя Яхве он открыл лишь Моисею. В наши дни историчность Моисея подвергается сомнению, хотя некоторые ученые считают, что Моисей был выдающимся представителем одного из племен или же группы племен, с именем которого традиция связывает события, касающиеся исхода из Египта и перехода через пустыню. Ему приписывается авторство пяти книг Моисеевых и введение законов Моисеевых, которые исследователи Библии рассматривают, как сборник различных традиций и преданий. ИСХОД ИЗ ЕГИПТА По приказу Бога Моисей покинул пустыню и направился в Египет, чтобы освободить свой народ от рабства. Аарон